Глава сорок пятая. Андрей, Андрей, скажи, что все будет хорошо, тихо попросила Ангелина. Я взглянул на них с ником через зеркало заднего вида, ничего не ответил, лишь сильнее вжал педаль газа в пол и гнал, как сумасшедший до клиники. Как я мог обещать Ангелине то, в чем и сам был не уверен? Он весь горит, у него поднялась температура. А я до побеления костяшек сжал руль и ещё раз взглянул на них. Он так тяжело дышит. Последние несколько месяцев я жил с надеждой, что Ник выздоровеет, а сейчас ничего не чувствовал, кроме страха, от которого закладывало уши и дико болела голова. К такому повороту событий я был не готов. Да, врачи прогнозов не давали. С самого начала шла речь о трансплантации костного мозга. только донора у нас не было я платил огромные деньги чтобы Ник устало лучше но лучше ему не становилось оставайся в машине попросил я набирая номер павла чтобы он приехал за ангелиной и отвёз её в клинику ей были ни к чему такие сильные переживания наши беззаботные выходные закончились я останусь с тобой упрямо заявила девушка ты вернёшься домой или в больницу твёрдо произнёс я заглядывая ей в лицо. Возможно, со стороны казалось, что я был могучей и несокрушимой скалой. Но сейчас я был разбит и чувствовал отчаяние и страх. Я был опустошён. Ещё вчера я надеялся, что эти выходные станут особенными для всех нас. А на деле всё вышло совершенно по-другому. Мельким взглянув на Ангелину, по щекам которой текли слёзы, я взял Ника на руки. и направился с ним к бригаде врачей, ожидающей нас у главного входа. Что могло случиться всего за один день? Ведь все показатели крови были в норме. Получается, я сам подверг опасности сына, поддавшись его уговорам. Зачем? Зачем я это сделал и повёз его домой? "Ожидайте", сказали мне, и моего сына забрали в реанимацию. Я присел на стул в коридоре, положил руки на колени и опустил голову. Это всё было очень больно и тяжело переживать. Страшно. И я не знаю, какое из этих чувств было сейчас сильнее. Я ежедневно наблюдал, как угасал мой ребёнок. До этого дня я не задавался вопросами, за что ему эта болезнь? Почему именно он? Но сейчас, достигнув отметки сильного отчаяния, прокручивал всё в своей голове. Андрей. Я никак не отреагировал на знакомый голос. Не уехала. Я горько ухмыльнулся и зажмурил глаза. Я останусь и посижу здесь. Хорошо. Тебе нужно побыть одному, закончил я за Ангелину. Все слова, какие бы ты сейчас ни сказала, они меня не успокоят. Я держусь из последних сил. Да я очень устал. Не нужно сейчас ничего говорить. Времени прошло очень мало, но болезнь серьёзно за него взялась. Мне больно, Ангелина, больно и очень страшно. Она положила свою руку на мою, и так мы сидели какое-то время. Наступил рассвет, и больничный коридор залило солнечным светом. Врач Никита вышел к нам ближе к полудню. Я сразу по его лицу поняла, что хороших новостей нет. И моё сердце на мгновение перестало биться. Андрей Владимирович, начал он, а я нахмурился. По результатам КТ и бронхоскопии нам удалось поставить диагноз. У Никиты инфекция лёгких. Я говорил, что проблемы будут нарастать, как снежный ком. Иммунитет очень слабый. Мальчика мы вели медикаментозный сон. Сейчас ему не нужны новые нагрузки. искусственную кому, врач кивнул. Ещё вчера всё было хорошо. Он был очень рад. Даже приятные переживания и положительные эмоции могут сказаться на общем состоянии ребёнка. Мне жаль. Оставьте эти сожаления при себе. Ник будет жить, ясно вам. Да-да, конечно, кивнул доктор и шумно выдохнул. Пока Никита останется в реанимации, все посещения сведены к минимуму. Ему нужно много сил. Я уже отправил запросы в банки доноров костного мозга для подбора совместного неродственного донора за границу. Боюсь, что у нас нет столько времени, чтобы ждать рождения единокровного брата или сестры. Он поглядел на Ангелину. Пересадка ему нужна в ближайшее время. Будем рассматривать все варианты. Врач был в курсе нашей ситуации с СК. Только получается, что всё это было зря. Никита не доживёт до рождения детей. Я понял. Признёс я и присел обратно на стул, уставившись в одну точку. Сейчас я был не готов думать о будущем, о том, что всё могло быть иначе. Ещё вчера вечером было столько планов на жизнь, а сейчас внутри словно образовалась выжженная пустыня. У меня не было больше сил, только отчаяние и пустота заполняли меня до краёв. Никита произнесла Ангелина, когда врач ушёл. Он бы не хотел, чтобы ты. Не надо, устало произнёс я. Я знаю всё сам. Мой голос дрогнул. Горло сдавило от нового витка боли в груди. Казалось, ещё чуть-чуть, и внутри что-то лопнет от напряжения. Мысль, что сына может больше не стать, вызывала внутри одно чувство отправиться в реанимацию вместо него. Кто-то сверху решил, что я недостоин быть отцом. Почему? Мой сын всё это переживал. Почему он, а не я? Я смотрел потушенным взглядом на девушку, и мне казалось, что я лечу в какую-то тёмную бездну. Мне не подняться наверх. Всё, к чему я стремился эти годы, оказалось неважным, ненужным. Нестерпимо сильно хотелось отмотать время назад. и быть с ним просто быть с ним рядом просыпаться и говорить ему как сильно люблю его гонять футбол ездить на нашу дачу наблюдать как он растёт торопиться не на работу чтобы заключить лишний контракт а к нему если бы только знал что наше время с ним имело такой короткий промежуток то не терял бы ни единой минуты Когда в конце коридора показалась фигура Павла, я поднялся и направился на выход. Андрей, ты куда? Не нужно за руль в таком состоянии. Донёсся до меня слабый голос Ангелины. Прошу, Андрей. Я обернулся и увидел мокрые дорожки от слёз на её лице. Да, ей сейчас было тоже больно, но я не собирался сравнивать, чья боль была сильнее. Мне необходимо было побыть одному. И как много времени потребуется, чтобы прийти в себя и собраться с духом и мыслями, не знаю. Оказывается, не всё можно купить за деньги. Только сейчас я чётко осознавал. Ни какие другие дети не смогли бы заменить мне Никиту. Я не помню, как сел за руль и почему оказался на нашей старой даче, на которой он так любил бывать. Бросил машину у ворот, вошёл в дом. и присел на диване в гостиной не помню как комната погрузилась во мрак а потом зашло солнце всё потеряло смысл я оказался на дне дне отчаяния и боли и у меня не было больше сил отталкиваться от него и всплывать наверх надежда медленно умирала потому что слова врача означали одно Если нико не провести операцию в ближайшее время он умрёт его маленький организм не выдержит а болезнь победит самый большой страх любого родителя это потерять своего ребёнка только до этого дня я не представлял насколько он силён перед глазами без конца стояло худое лицо сына а в горле непроходящий ком мне бы вернуться в больницу быть с ним. но меня к нему сейчас никто не пустит. С дрожанием в сердце я отвечал на каждый новый звонок и боялся услышать, что Никиты больше нет. Забытьё наступило, но ненадолго. На следующие сутки я всё же съездил в больницу. Меня пустили в реанимацию на несколько минут. Но их вполне хватило, чтобы ощутить себя ещё хуже, чем до этой самой минуты. когда увидел его на большой кровати во всех этих проводах я бы многое хотел изменить в своей жизни отмотать время назад сделать что-то по-другому но ничего из перечисленного совершить было невозможно спустя две недели я передал все дела и бизнес красновой отказался от проектов и окончательно поселился на даче ездил в город лишь проведать нику и ангелину спал урывками перебрался в комнату сына и пытался жить с этой дырой в сердце, но ничего не получалось, ничего не выходило. Из меня будто высасыли всю жизнь, а перед глазами стояло счастливое и радостное лицо Никиты. Я вспоминал, как впервые взял его на руки, как он учился ходить, и даже наш тот разговор, когда он сказал, что Элевири от меня нужны только деньги. Я много вспоминал и не мог остановиться. Сколько бы всего мне хотелось изменить, но это было не в моих силах. Отгородившись от всего мира и выключив рабочий телефон, я закрылся на даче и ни на что не реагировал. Мысль об Ангелине и её беременности вспыхивала в сознании и тут же гасла. Ей тоже было сейчас плохо, а я видел её сообщения и звонки, но ничего не мог поделать с собой. Я не мог вернуться к обычной жизни. Мне было необходимо время, чтобы собрать себя в кучу, собраться с духом ради сына, которому требовалась моя поддержка. Но только у меня ничего не получалось.